Я вылез, а точнее, выпал с из кабины на палубу, застонал и привалился к шасси. Химия прекращала действовать, а значит, часа через полтора я превращусь в амебу. — Пьер, кто-нибудь, раздевайте меня. Раздевайте и несите в каюту, вперед ногами. А лучше убейте и выкиньте за борт. Вокруг с поступательным ускорением забегали люди, избавляя меня от п о л е т н ы х доспехов. Перво-наперво сняли шлем легкомысленной оранжевой расцветки. В с т в о р е зрения немедленно нарисовался Пьер Валье и предложил закурить. Я закурил. Ты бы лучше нам выпить предложил, сказал некто по правому борту. Русские слова складывались в забавный рисунок. Чем ближе к концу фразы Тем более тягучими становились окончания, а между словами угадывались микроскопические паузы. Судя по всему, это был т о й в о т т о с а н и н И точно. Вечно невозмутимый Финн растерял половину всегдашней флегматичности и сделался похож на нормального человека, а не, как обычно, на заторможенного робота из фильмов про раннюю колонизацию космоса. «Кстати, Андрей!» А ты в курсе, что куришь необычный табак? — А что? — вяло спросил я и позавидовал. То-со н и науспели полностью высвободить из спецснаряжения. Он уже проветривался в побелевшем от соли комбинезоне. — Я думаю, это самосад от нашего неподражаемого сеньора Валье. Соображалось мне туго, поэтому я успел от души затянуться, прежде чем осмыслил фразу. Я закашлялся. «Пьер, твою бразильскую маму, ты мне что подсунул?» «Брат, отличный продукт, на стимуляторы ложится ровно, проверенный способ, брат!» Отозвался Пьер сильно снизу, где он развинчивал ботинки скафандра. «У меня возник соблазн н а п о д д а т ь ему этим самым ботинкам. Ноги вот только не шевелились, да и руки-то не очень». «Не надо злиться, Андрей!» «Я думаю, пара самокруток не повредит», — утешил т о е в а В руке у него имелась плоская фляжка, а на сунувшемся белобрысом лице читалось желание чего-то светлого. «Я предлагаю выпить виски за удачное окончание нашей работы сегодня». «Ну, блин, виски тоже на стимуляторы хорошо ложится». т о е в а решительно проигнорировал иронию. Хорошо, да, пей, чтобы хер стоял и бабки были, как говорят у вас в России. И я выпил. Потом мы выпили за премиальные, потом, чтобы не в последний раз, потом за тех, кто в космосе, и за нас, и еще раз за здоровье. А потом мы, я, Пьер и т о й в о уселись возле шасси и пустили по кругу еще одну веселую козью ногу. Вы представляете, до чего я дошел? Курить какую-то гадость и запивать виски. Это такой дряной самогон, популярный в Атлантиде и директории Шотландии. Только не судите строго. Почти пять суток в космосе, из которых последние полтора дня на стимуляторах. Слона доконает, а я далеко не слон. В таком безобразном виде на разваленных скафандра нас застукал сеньор Роблес, примчавшийся на палубу Б. Надо отдать ему должное. Он совершенно проигнорировал нарушение трудовой дисциплины. Поздравлять прибежал, потому что... Ну, парни, ну, молодцы. Благодарность концерна будет безгранична в рациональных пределах. Но главное, ваш дух победил костную материю. Офисный галстук с логотипом D.I.R. съехал на бок по системе Станиславского, рубашка одним краем выбивалась поверх брюк. Весь его вид выдавал радостную ажитацию. Не удивлюсь, если он привел себя в надлежащее состояние перед зеркалом в ближайшем туалете. — Спасибо! Все хорошо есть! — не совсем в попад поблагодарил Тойва. А Пьер сделал попытку спрятать самокрутку, которую начальство опять проигнорировало. «Хорошо? Да не то слово. Родные мои коллеги, вы совершили трудовой подвиг. Вам обоим румянцевые т о с а н и н у внеочередной недельный отпуск. А завтра в 18.00 будет корпоративный банкет. Вы приглашены». Роблис отставил ножку и важно добавил. «Я уже написал речь. Оцените». «Мне подумалось, что оценим, когда увидим премиальные». после чего я отнял самокрутку у Пьера и нахально затянулся. И вот в этом месте хронологического потока начальство меня удивило. Робли сплюхнулся на пол, поправ нечистое покрытие двухсоттеровым задом брюк. «Тойва, дай выпить, а!» И тут я понял, что человек-то, оказывается, нешуточно переживал, Работал и не ложился спать все те 30 часов, что прошли с момента взлета до момента водворения астероидов в доке завода и нашего благополучного приземления. Ведь это ж какая морока – координировать усилия двух бездураков огромных флотилий и толпы персонала на базе и на заводе. Плюс ответственность за матчасть, да и за людей. Как бы похабно к нам не относились, но если сотрудник убьется, а у нас это легко, ему как минимум нужно срочно искать замену. Словом, я проникся и немедленно зауважал. Роблес щедро угостился тосанинским виски. Ой, парни, я слушал эфир. Вы не представляете, что про вас говорили клоны из Кармаила. Вы их обогнали буквально на три четверти часа. Как они ругались! Непрерывные и щ а д ь я ангроманью, да заберут их злотворные девы, да не увидят они милости ахура Мазды, п р о к л я т ы й друджванты. Румянцев, ты у нас образованный, не знаешь, что такое друджванты? Друджванты — язычники, отрицающие зароастрийское религиозное учение, сказал я к а к о т т а р а б а н и л Экзамен по сравнительному обществознанию все еще стоял перед глазами. «Но я не язычник, я католик», — возмутился Роблис. «А им это все равно клоном. Православный, католик». «Тойва, ты баптист?» «Тойва, вон баптист. Все мы отрицаем зороастризм, а значит, язычники, то есть дружванты. В крайнем случае, если бы нам удалось доказать благость м ы с л е й и дел, основных достоинств зороастризма». Нас могли бы признать анерами, заблуждающимися в силу жизненных обстоятельств, но духовно небезнадежными. — Ого! И это у вас в России в военных академиях такому учат? — Нас и не такому учат. Иногда кажется, что не пилотов, а дипломатов готовят. Или докторов богословия. — Завидую, честно. — э Как тебе, Пьер? А ты в кого веришь? «Верю в бога нашего Джа! Все милостью его!» — отозвался Валье и протянул Роблесу новую самокрутку, после чего мы снова выпили и раскурились. Роблес, видимо, был уверен, что курит обычный государственный табак во имя единения с подчиненными, поэтому выдул в одно жало здоровенную козью ногу, начиненную самой убийственной гидропоникой, что вкупе с виски переутомлением не замедлило сказаться. Он начал нести чушь, безумно ржать над каждым словом и объясняться нам в любви. Я же почуял, что ко мне подкрадывается давно ожидаемое состояние о м е б ы и поспешил откланяться. Ушел со мной Тосанин. Вот тут-то и состоялся у нас разговор, ради которого я затеял свой рассказ. На лифтовой площадке Тойва поймал меня за ясычок молнии. Глаза его были совершенно трезвыми. с предвестием серьезного разговора на дне. «Андрей, пока не разошлись, надо говорить на два важных слова». «Конечно, т о его о чем речь?» «Андрей, ты хороший человек, ты мне нравишься. Мой совет такой, пока не поздно, собирай вещи и вали отовсюду. Из базы, из концерна, увольняйся и все». «Это с чего вдруг?» — Ты не понимаешь. У нас очень плохо и опасно. Тебя здесь убьют. Просто убьют или превратят в конченую сволочь, как я или наш синьор Роблес. Теперь понимаешь? — Понимаю, то есть не совсем. Кто убьет? Да и ты на сволочь, тем более конченую, не похож. И отпусти ты ради бога молнию, я не убегу. — Не похож? «Я не похож, я и есть конченая сволочь. Ты просто меня мало знаешь. Я тут перед тобой не делаю кокетства, я точно говорю. А убьют так много кто может. Пираты, на флугере упадешь. и вон наша Эрмандада. Я, знаешь ли, на войне был. Меня там ухлопать могли раз двадцать. И скажешь, что же, пираты Эрмандада...» «Безопасность-то с какого боку?» у о Эрмандада — это не безопасность. Эрмандада — это опасность. Вы у себя в России ничего не знаете. Эрмандада еще называется «Легион смерти». Они страшнее любых пиратов. Это они для вас официально, служба безопасности корпораций. На самом деле они хорошо организованные бандиты. И про пиратов ты зря». Я здесь давно, ты недавно. Ты их еще встретишь. Просто последние месяцы тихо, потому что синдикат воюет с алыми тиграми. Обил пистолет и знамя в крови. Порезали друг друга под ноль. Ого! Я и названий-то таких не слышал. Неужели все так серьезно? В любом случае, за дружеский совет спасибо. Я буду думать. Думай недолго. Все очень серьезно. И не воображай, что я тебе друг, я тебе не друг. Просто пока у нас одни интересы, а ты мне понравился. Здесь вообще нет друзей. Я сволочь, но не подонок. Так что я тебя предупредил. Ну, еще раз спасибо за откровенность. Ладно, забудь. Считай, что разговора не было, но думать не переставай. И, думай, быстро, пока не сделалось поздно. Он помолчал, словно собирался сказать что-то еще, но передумал. «Давай пойдем уже спать. Я выключаюсь, как холодильник. До завтра, Андрей». И ушел. «Такой вот непростой ф и н Ушел и я». Было утро, и было похмелье. От всего сразу. от усталости, от нервного о т х о д н и к а от химии, от самогона поганого и не менее поганого с а м о с а д а Пьера Валье. Проснулся я, а вернее, очнулся под электрический говор т р а н с л я ц и и проскандировавший прямо в ухо на станции полдень. Я мучительно промычал что-то вроде: "Ну, сука!" выключил динамики, выпростал литр воды и снова упал в обморок. Горизонталь перешла вертикаль только к половине четвертого пополудни. Давненько я так не отлеживался. Думаю, что виноват доктор с его озверином. Ну и, конечно, пара несвежих ирисок. Меня били тугие струи душа, выставленного в режим Шарко, и я неумолимо оживал. Вместе с жизнью возвращалась способность связанно мыслить. Мысль была одна, а точнее две. Необязательное. Пьянству бой. н а в я з ч и в а я Это что же мне вчера наплел Тойва? Пустой треп по пьяной лавочке или что? Не был тоссанин пьян, друзья мои. Да и по здравому рассуждению выходило, что треп не вполне пустой. Перед глазами прошли ТЗМ-ки, ы подвешивавшие на внешней консоли транспортника в блоки оводов и шершней. Зачем? Перестраховка? Дорогостоящая выходит перестраховка. Ладно бы еще штатные станции защиты задней полусферы с маломощными лазерпушками. А шеренга а н д р о м е д на которых были установлены монструозные башни размером с танковую от Т-14. Хорошо мне знакома данная модификация. По европейской классификации это Канонин ш и ф канонерская лодка G-95КС. Такой особенный вариант модульного довооружения известного транспортника Андромеда, созданный специально для огневой поддержки в л у г е р н ы х атак на дальних дистанциях. Устанавливается двухствольный 1 0 г и г а д ж у л ь н ы й лазер с питанием от отдельного реактора с собственным абляционным охлаждением. Занимает подобные потроха две трети грузового отсека. За милитаристскими рассуждениями совсем забылись предупреждения Тойва насчет того, что из меня могут сделать конченую сволочь. Не обратил я на них внимания. Как оказалось, п о с л е д с т в и и напрасно не обратил. Короче говоря, вышло у меня постановление разобраться. И начать прямо сегодня, на банкете, когда все будут пьяны и болтливы. Первым делом я решил п о р а с п р о с и т ь б а р м е н а Фурдика, который хвастался, что все и всех знает. Интересно, что он мне скажет? Сказано — сделано. Через час, выбритый и наутюженный, я сидел за стойкой в тирагоне. Мой парадный вид бармена не обманул. «У, Андре, погано выглядишь», — протянул Фурдик, продемонстрировав то ли наблюдательность, то ли бесстрашие. «Не боялся наш король барной с т о й к и говорить очевидные вещи вслух? А это ведь требует известного бесстрашия, а?» «Да мы тут вчера... было мне плохо, все еще. Похмелье улетучилось, уступив место тягучей обстиненции. Наслышан!» «Августин, дай кофе, а!» «Нет, друг мой, никакой кофе тебя не спасет, только гомеопатические средства старины Августина. Подобное подобным!» И Фурдик, не слушая возражений, нацедил в рюмочку темной жидкости из бутылки с рогами на этикетке. Я было жалобно заикнулся насчет пива, но бармен отсек стенания властным пей. Состав обладал чемпионскими целительными свойствами. После третьей рюмки я заметно похорошел и принялся брать быка за рога. — Кстати, а что это я употребляю? — Я гермайстер. «Великораса не придумала ничего лучше для идиотов, которые не пользуются детоксином сразу после попойки. Ой, не грузи. Ты мне лучше вот что поведай. Тут слухи ходят, что скоро за нас пираты опять примутся. Это правда? А то я пока ни одного не видел».